Театр у микрофона Из фондов Радио России Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Александр Кукис. Уверен, что всем вам знакомо имя сергей Тимофеевича Аксакова. Ну как же, кто же не знает сказки «Аленький цветочек»? Боюсь, что этой сказкой и ограничивается ваше знакомство с выдающимся русским писателем. Хотя кто-то из вас вспомнит книгу «Детские годы Багрова внука», кто-то и «Семейную хронику». Сергей Тимофеевич был замечательным человеком. В каком-то смысле был добрым ангелом для Николая Васильевича Гоголя, правда, осерчавшим на русского гении за выбранные места из переписки с друзьями. И тем не менее, любовь Сергея Тимофеевича к Гоголю была истинной и безумношной упречный. Аксаков остался в отечественной литературе писателем мастерски владевшим русским языком, который сегодня звучит образцом русской речи. Вот послушайте. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах. Я понюхал, полюбовался, поиграл душистыми и прозрачными смоленными сосульками. Они растаяли у меня в руках и склили мои худые длинные пальцы. Мать вымыла мне руки, вытерла их насухо, и я стал дремать. Предметы начали мешаться в моих глазах, мне казалось, что мы едем в карете, что мне хотят дать лекарство, и я не хочу принимать его, как я заснул и что было после, ничего не помню. Это из книги «Детские годы» багрового внука. Хорошо ведь, правда? И не забудем, что Сергей Тимовевич остался в истории русской литературы как один из самых порядочных людей, выдающимся деятелем славянофильского движения в русской литературе. А сейчас вы услышите радиоспектакль по произведению Аксакова, записанный в 1996 году.